Глава двадцать Поняв, что хочу пообщаться с князем наедине, наставница с ученым под благовидным предлогом удалились из кабинета. Али сидел молча и не сводил с меня изучающего взгляда. С ним сейчас разговаривать, как ходить по тонкому льду. В любой момент все выйдет из-под контроля. Но эту беседу откладывать не вариант, чревато проблемами. Как же найти правильные слова? «А может, повезет, и отговаривать не придется». Я встала, прошлась по помещению. Остановившись у стола, взяла глянцевый журнал. «Какие мысли по звероферме?» Поинтересовалась, листая красочные страницы. Гоев разочарованно хмыкнул. «Принял решение, буду покупать. Сегодня встречаемся со Смолиным, заключаем сделку. Лыков с документами уже работает». «Да, все еще запущеннее, чем я предполагала». Зачем делать анализ предприятия перед покупкой? Конечно, не зачем. Подобным лишь дураки заморачиваются. Нам и слухов достаточно. Местным браткам нужен этот комплекс. Пр Пустяк. Мы же герои. А то всех отобьемся. Подавив негодование, я вернула журнал на столешницу, подошла к свободному креслу, облокотилась на его спинку. Али, подумай еще. «Ты мало того, что собрался покупать кота в мешке, но и переходишь дорогу бандитам!» Али не ответил, но на его скулах заходили желваки. Я мысленно застонала. «Да что же он опять у Дила-то закусил? Ведь недавно обсуждали. У нас могут возникнуть проблемы, и надо быть настороже. А с этой зверофермой вполне реально и деньги потерять, и влипнуть в кровавые разборки. Неужели не понимает?» Стремительно поднявшись, Горис подошел ко мне. — Решение обороны ты уважаешь, а мои, выходят не обязательно, — произнес хрипло. В его глазах плескалась боль. — Господи, какая же я идиотка! Клиническая! — Беседу откладывать не стоит. Хотела как лучше. — Получите, распишитесь. Стало гораздо хуже. На секунду прикрыла веки, а затем смело посмотрела на князя. — Отнюдь! «Я всего лишь предложила тебе еще подумать. Это твои деньги и твоя зона ответственности». Он аккуратно взял меня за подбородок и шепнул. «Когда же ты увидишь во мне мужчину?» Несколько мучительно долгих мгновений стоял неподвижно, опустил руку и отошел к столу. Не глядя на меня, сухо сообщил. «Я планировал оформить покупку этой компании на твое имя. Надеюсь, ты не возражаешь?» Час от часу не легче. Кредиторы и бандиты в первую очередь терзают собственников фирм. А я не Кощей Бессмертный, да и не кошка с девятью жизнями. Впрочем, сила никуда не делась. Если что, отобьюсь. Поправив волосы, я присела на подлокотник кресла. Упрямому горцу сейчас что-либо объяснять бесполезно. Опять же, воспримет как оскорбление. Пришлось соглашаться. Не возражаю. Если не секрет... Почему ты решил вписать именно меня стороной сделки? Во-первых, я тебе безгранично доверяю. Али повернулся ко мне. Ну а во-вторых, оформляя фирму на твое имя, мы приобретем своеобразную защиту от вездесущих журналистов. Поясни. Владельцы бизнеса всегда вызывают любопытство. У тебя единственная есть настоящая жизнь в этом мире. Данные о тебе легко проверить и подтвердить. У нас же пока только документы. Копни глубже, и человека нет. Мы своего рода люди без прошлого. Согласна. Я кивнула, переведя взгляд в окно. Рассуждает князь верно, но переживает не о том. В данном случае интерес журналистов – самая крошечная из возможных бед. Не репортеров стоит бояться, а совсем иных граждан. Вспомнилось, как недавно оплашалась с оценкой действия беженца из другого мира. «Вдруг я снова его недооцениваю? Вдруг он не пытается мне что-то доказать и поступает очень даже осмотрительно?» В груди шевельнулось отвратительное предчувствие. Под ложечкой засосало. Похоже, интуиция все ж таки пробралась сквозь дебри тягостных мыслей о Косте и пытается о чем-то предупредить. «Ей богу, ну ни к чему нам связываться с этим комплексом! Может, есть хоть малюсенький шанс переубедить этого упрямца?» Я посмотрела на Гоева, тщательно подбирая слова, но не успела ирта рта открыть, как тот глянул на наручные часы и сообщил. «Через полтора часа мне надо выезжать. Сделку проведет нотариус, у которого мы с тобой были. Смолин приедет вместе с Романом. Твое отсутствие проблем не доставит, но если согласишься поприсутствовать, мне будет спокойнее». Шах и мат. Не стоит и заикаться о том, что эта покупка мне абсолютно не нравится. Похоже, как и обычно, придется разбираться с проблемами по мере их поступления. «Разумеется, я с тобой поеду. Через час двадцать встречаемся в холле», – предупредила Али и, соскользнув с подлокотника, вышла из кабинета. Несколькими часами позже. Новый Арбат. Черный Мерседес остановился неподалеку от входа в здание, где размещался кабинет нотариуса. Заглушив двигатель, князь повернулся ко мне, попросил. Посиди, пока в машине, за тобой придут. Понятно. Скорее всего, собирается применять к Смолину родовой артефакт. Под принуждением хозяину не соврать. Почему же так нервничаю? Может, интуиция подводит. Неохотно кивнула, чувствуя неприятное покалывание в руках и ногах, Игоев покинул салон автомобиля. А стоило Али скрыться в дверях одноэтажного старинного дома, моя тревога усилилась. Прикрыв глаза, положила затылок на подголовник. Надо выдохнуть и постараться определить, что конкретно меня беспокоит. И на мирные способности предвидеть гадости отбрасываю. А вот быстрота сделки напрягает. Как юрист я знаю, документов должно быть много и всяких разных. Нотариус свой, но смухлевать не выйдет. После удостоверения сделки он обязан передать всю эту кучу бумажек в налоговую. «Значит, пакет нужных документов есть». Ромка лишь внес правки, поменял данные покупателя. Почувствовав, что стало слишком жарко, раздвинула полы собольего манто, оттянула пальцем ворот водолазки. Уф, идем дальше. Смолин отказал бандитам, долго и упорно окучивающим его фирму, но сразу же принял предложение Горца, даже не встречаясь с ним. «Вопрос, в связи с чем такая благосклонность?» В желудке от чего-то забурлило, а в горле пересохло. Испытывая дискомфорт, вышла на улицу. Прошлась туда-сюда, у капота Мерса. Выпавший ночью снег превратился в грязную кашу, убирать которую коммунальщики не спешили. Здравствуй, душа моя! отвлек от самоанализа раскатистый бас. Узнав его обладателя, я подняла голову и сухо поздоровалась. Здравствуй, Рома! Ушлый юрист будто не заметил холодности приветствия. «Я за тобой, краса ненаглядная!» – проворковал он, улыбаясь в бороду. «Пойдем, ждут только тебя!» Я взяла его под руку и ледяным тоном задала вопрос. «Кто прессовал Смолина?» Не ожидавший, очевидно, подобного, Лыков замялся. Затем нехотя признался. «Псих!» «Да чтоб тебя!» Эту кличку я слышала. В середине девяностых подольские считались крупнейшей ОПГ в России. Если мне память не изменяет, лидер этой группировки совсем недавно заявил о себе, как об успешном предпринимателе. Естественно, это ширма. И что самое противное, господина Лаликина величали психом не просто так. Он запредельно жесток. «Смолин уже сообщил о своем категоричном отказе?» Продолжила допрос, идя с коллегой к нотариусу. «Угу». Лыков, толкнув входную дверь, пропустил меня вперед и тихо пояснил. Четыре дня назад. Али знает. Опаньки. Грандмастер в курсе. Это, безусловно, радует. Но вот понимает ли житель другого мира, кому именно дорогу перешел? Верно ли оценивает степень риска? Весь путь до кабинета нотариуса я напряженно обдумывала, как себя вести. Все же один раз уже усомнилась в князе, и в итоге выглядела полной дурой. Будь что будет. Али это затеял, ему и карты в руки. Чувствуя, как внутри все трясется, глубоко вздохнула. Усилием воли призвала себя к порядку, нацепила маску глуповатой блондинки и уверенно вошла в знакомый кабинет. Роман остался в коридоре. Мила поздоровалась с присутствующими. Подойдя к столу, села напротив князя и серьезного, темноволосого мужчины. «Прежде я со Смолиным не встречалась, но в том, что это он, сомнений не возникло». Владелец зверофермы чисто по-мужски меня оглядел, одобрительно хмыкнул и в ожидании повернулся к горцу. Тот кивнул нотариусу, давая разрешение приступать к работе. Худощавый седоватый юрист буквально вскочил со своего места. Подбежал ко мне, положил на столешницу пачку бумаг. Даже для видимости, не попросив моего паспорта, он принялся показывать, где подписывать. А то я без него не знаю. Бесит. Подписывая документы, я всей кожей чувствовала, как тает напряжение, исходящее от внешне невозмутимого Гоева. Наконец я поставила последний, размашистый росчерк и нотариус облегченно вздохнул. Поздравив с успешной сделкой, он проводил нас до дверей кабинета. «Успешный? Ну да, у Смолина теперь все прекрасно. А что ждет нас?» «На улице я сразу же направилась к нашей машине». Распахнув дверцу, мысленно чертыхнулась. С каких пор стала настолько беспечной? Все это время навороченный Мерседес стоял открытым. Угнаясь, вряд ли бы кто-то смог. Зато украсть уже магнитолу вполне. Впрочем, двор закрытый. Кому тут красть магнитолы? Похоже, у меня развивается паранойя. Устроившись на переднем пассажирском сиденье, я хмуро проследила за тем, как Али пожал руку уже бывшему владельцу пушного комплекса и подошел к Марсу. Сев за руль, Горец завел двигатель. Заговорил он, только выехав на оживленную дорогу. «Спасибо». «За что?» Я с удивлением посмотрела на мужчину. «За то, что доверилась», – печально вздохнул тот. «Елки зеленые, да когда же это кончится?» Доверяю я, доверяю, но сердце чует беду. Мне кажется, у нас будут проблемы. Конечно, будут, легко согласился князь. Для любого бизнеса это обычная история. Сейчас поедем на ферму, не возражаешь? Нет. Покачав головой, перевела взгляд на лобовое стекло. Я многое могла бы сказать, однако решила держать рот на замке. Желания лезть в его дела не было, но, боюсь, «Мое молчание дорого обойдется. Хотя не исключено, что я себя накручиваю». Вчерашний день был слишком щедр на отвратные эмоции. Выехав из столицы, Али неожиданно начал рассказывать. «Да, у зверофермы имелись финансовые проблемы. Но месяц назад Смолин заключил крайне выгодный контракт с французами и с полученных денег погасил долги. Хоть мех еще дозревает, все уже продано». В конце ноября, после забоя, поступит конечный платеж. Сумма небольшая, но на текущие расходы хватит. Так что завтра разъяренные кредиторы не нагрянут. Он усмехнулся. Мне внезапно стало очень душно. Спина вспотела. Облизнула пересохшие губы и спросила. «Если все нормально, то почему он экстренно решил продать ферму? Из-за наезда бандитов?» «Верно. Сказал, что устал с ними воевать». «К тому же я дал хорошую цену», – гордо заявил князь. Обогнав очередной автомобиль, он прибавил скорость. «Да что же так тяжело дышать?» «Еще и затошнило. Похоже на нервной почве». «Или эта интуиция таким образом предупреждает об опасности?» Меж тем Али продолжил. «Роман рекомендовал мне одно охранное агентство. На днях планирую встретиться с руководством. Трое моих воинов уже поехали на ферму». Я приказал установить по периметру защитные артефакты, чтобы исключить проникновение посторонних на территорию. За безопасность особняка впредь будет отвечать Копылов. В его распоряжении остался один ратник, но еще есть твой зомби. За близких тебе не стоит волноваться. «Хорошие новости», – пробормотала я, сглотнув ком в горле. «Завтра утром прилетают французы. Хотят посмотреть на животных. Мне необходимо их встретить в аэропорту. Поедешь со мной?» Показалось, что время замедлилось. Я пятой точкой чувствовала надвигающуюся беду. В каком-то заторможенном состоянии кивнула, соглашаясь. «Что, черт возьми, со мной происходит?» И тут молнией пронзила догадка. Она казалась невероятной, но проверить не помешает. «Ты использовал родовой артефакт при общении со Смолиным?» — напряженно уточнила. «Нет». «Почему?» «Смолин был со мной откровенен», — буркнул Горец, но крепче взялся за руль. «Ёкарный бабай! Али умный мужик, но похоже...» Его, как ребенка, обвели вокруг пальца. «Почему? Ну почему он не воспользовался артефактом?» Или тот внезапно сел, использовал-то часто? Впрочем, без разницы. Кажется, я догадываюсь, почему Смолин так легко согласился продать фирму. В полном молчании мы подъехали к металлическому забору. Посигналив, Гоев дождался, когда ворота откроются. Вехов на территорию, остановился, опустил стекло. «У нас все в штатном режиме», – доложил один из воинов, подойдя к машине. «Отлично», – похвалил князь. А заметив, что ратник хочет что-то еще сказать, поторопил. «Говори. С вами мобильной связи нет, оперативно проинформировать вас не смогли». Все животные на ферме мертвы. Все двадцать тысяч? Да, господин. Что и требовалось доказать. Голову даю на отсечение. Гибели животных поспособствовали братки. Смолина загнали в угол. Вот он и продал фирму никому неизвестному кавказцу. Завтра приезжают компаньоны с проверкой, а показывать нечего. Мы влипли по уши.